Об авторе. Сергей Гондлевский, поэт, прозаик, эссеист. Окончил филологический факультет МГУ, работал школьным учителем, экскурсоводом, рабочим сцены, ночным сторожем. В настоящее время редактор журнала «Иностранная литература». С 18 лет пишет стихи, которые до второй половины 80-х выходили за границей в эмигрантских изданиях. С конца 80-х годов публикуются в России. Лауреат нескольких литературных премий, в том числе Малая Букеровская, Северная Пальмира, Аполлона Григорьева, Московский счет, поэт, стипендиант фонда «Поэзия und Freiheit» F и почетный гость фонда Иосифа Бродского, участник поэтических фестивалей и выступлений в Австрии, Англии, Германии, США, Нидерландах, Польше, Швеции, Украине, Литве, Грузии, Хорватии, Японии. Стихи гандлевского переводились на английский, французский, немецкий, итальянский, голландский, финский, польский, литовский, грузинский и японский языки. Проза на английский, немецкий и итальянский. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом Логосвоз. тысячи Октябрь 2023 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова. Читал Сергей Кирсанов.